Глава вторая. Чита. Мы не стали останавливаться возле самого ресторана «Александровский сад», а заехали во двор ближайшего дома и уже оттуда смотрели, что происходит. Как оказалось, это было хорошей идеей, потому что уже через несколько минут вокруг все кишело милиционерами, а возле входа в ресторан остановились несколько карет скорой помощи, мигая сигналками. «Ну и понаехали», — пробормотал Ремезов, не отрывая глаз от происходящего. Из ресторана вытаскивали носилки с телами и грузили их в скорую, но уехать успела только одна машина. Вскоре дорогу перегородила одна черная «Волга» с мигалкой, следом другая. Прибыл начальство ОВД, потом начальник РУОП по области, а самым последним прибыл начальник Читинского УФСБ. Всех их мне называл Ремезов. Водители скорых даже не ругались, что не могли проехать, а просто разводили руками. Но генералы силовых ведомств вскоре приказали своим шоферам разъехаться и выпустить машины. Ну а нам, чтобы было поменьше вопросов, пришлось отъехать чуть раньше, а то еще бы угодили под задержание. Женя поехал дворами, пока мы не оказались на улице в паре кварталов от ресторана. Вскоре нам с Ремезовым начались звонки. Я ответил первый, не глядя на номер. «Волк, как ты и думал?» — затараторил Слава. «Гады те приперлись к залу, было жарко». «Кто именно пришел?» — спросил я, глядя в окно. «Бугор ихний», — Слава, судя по звуку, сплюнул. «Большой. Шестерки его в гостях у нас остались. Сам Большой сорвался. Но тебе надо приехать, они тут намусорили. Ремонт требуется. Приеду уже скоро». «Студент тут рядом. Говорит, всё порешает, но хотят с тобой всё перетереть. Главный их даже прибыл. Приеду, обсудим». Многого Слава не сказал. Такие разговоры нельзя вести по телефону. Я отключился и посмотрел на Ремезова, который держала в руках Сотова и о чём-то раздумывая. Он тоже только что с кем-то разговаривал. Несмотря на все козни против него, среди его коллег осталось немало тех, кто поддерживал полковника и держал Серегу в курсе последних дел. «И что там случилось?» — спросил я. «Порешил обоих, хренчиночный наш», — пробормотал Ремезов и погладил лежащую в корзине кошку. Спросил про планы, подумал, достал табельный и начал стрелять. Нижегородцева напавал сразу положил, прямо в лобешник. Шелихова серьезно ранил, они еще подраться успели. Но знаешь, в итоге этого полковника наши и добили, получается. В смысле? Так он живой или нет? А Женя повернулся назад. Раздался звонок. Серега ответил и почти сразу отключился. Пока они там разъезжались, Ремезов убрал телефон в карман латыпова то успели увезти на первой машине, а вот Шелихов во второй машине был, застрял. И что дальше? Пока пропустили их, пока доехали до больницы, Шелихов в машине так и помер, в реанимацию уже труп привезли. «Ну и дела», — Женя присвистнул. «Я уж подумал, живой он еще». В скорой-то ничего не было, как всегда, кроме марганцовки и зеленки. «Откачать нечем было, а пока до больницы довезли...» «Столкнулся с нашей медициной мать его. Если бы сразу увезли, выжил бы и дальше продолжил нам гадить». «А что с Эмлатыпов?» «Я пересадил кошку с себя на колени, а то она уже проснулась». «Очень плохо», — он покачал головой. «Болезнь не так далеко зашла. Опухоль проросла, а он еще подраться там успел». Не знаю я, сколько проживет еще. К нему заеду, если пустят. Вот же он! Ремя завцокнул языком. И не сказал ничего. Я бы не пустил. Блин, вот же! Шелихов не один приехал в область, напомнил я. И Сая с ним заодно. Они у нас в городе что-то придумывают. Пока у него нет прикрытия, надо брать его и черепа, прямо за глотку, чтобы выдали нам всё про свои планы. Да, мрачный Ремезов оживился. Так, тогда меня высади у дома. Я сразу займусь всем здесь, а ты там. Сейчас, пока все охренели, время есть. Потом Москва узнает, проснутся, будут искать крайних. Но раз этот вздох, давить так сильно не будут. Отобьёмся. Мне бы не помешало прикрытие. «Будет, Макс. Отправлю кого-нибудь Ису, брат. Позвоню левшей или своим, кто надежный. Эти все связаны, Иса и прочее. Вот мы их и повяжем». Он решительно посмотрел на меня. Чтобы не зря все это было, что сегодня случилось. «Если к Латыпову попадешь, передавай от меня наилучшие пожелания». «Если доживёт, то да, обязательно», — Ремезов посмотрел на кошку. «Эх, только вряд ли. Чуэл, старый бурят, чуэл. Возьми пока её себе. Куда ещё её?» «Договорились, поживёт у нас. И езжай. Скоро дороги перекроют». Я сменил Женьку за рулём, чтобы он отдохнул, и поехал до Новозаводска сам, пока ещё не перекрыли дороги из города. А пока ехал, думал. Раз полковник Шелихов уже на том свете, пока больше некому давить на местных, чтобы вставляли нам палки в колеса. С другой стороны, раз уж они начали, то и остановить эту машину сложно. Она пойдет дальше по инерции. Даже мобилы у меня начнут слушать с полуночи в очередной раз. А завтра начнутся проверки нашего ЧОП. Впрочем, у меня хороший адвокат, с которым завтра я пойду к начальнику нашего РОВД, чтобы обсудить вопрос с лицензией. Усилю охрану на комбинате, на всём остальном, и будем думать, что делать дальше. Латыпов — подчиненный Ремезова, так что Серёге за это крепко достанется. Скоро из-за этого там начнутся внутренние разборки. Если Латыпов сможет дать показания насчет того, что выяснил Прошелихова, и скажет, что действовал самостоятельно, будет проще. Но, похоже, старый чекист совсем плох. Все же Латыпов смертельно болен, и неизвестно, сможет ли он вообще говорить. Поэтому надо искать Ису и выяснять, что знает сам Череп. Вряд ли он в курсе про Шелихова. Но главарь Мисухи может знать что-то о грузе и комбинате, а также он мог видеть Нижегородцева. Если их всех свяжут, нам будет проще прикрыться от всего. Снаружи совсем темно, фонарей на трассе почти не попадалось, кроме редких кафе, но мы не останавливались поесть. Женя посапывал на заднем сиденье, кошка лежала у него. Я включил радио на низкой громкости, слушая, вдруг скажут что-нибудь важное по местным новостям. Но в полночь передали только о перестрелке в Чите, потом какие-то выборы и снова перешли к проблемам в Югославии. Въехал в Новозаводск ночью и сразу отправился в сторону зала Семёновича, потому что этот вопрос тоже надо было закрыть. Машин на улицах не попадалось, но возле старого дюш дежурили аж две наших тачки ГБР. «Зараза!» — сказал я, оглядывая фасад здания. «Феда***й!» — добавил проснувшийся Женя. Впрочем, могло быть и хуже. Выгорело крыльцо, сгорела вывеска. Одно окно обгорело, бутылка с огнесмесью разбилась о решетку, поэтому вспыхнула снаружи. Другая все же попала внутрь, но зал, к большому счастью, не выгорел изнутри. Я поздоровался с мужиками и зашел в зал, огляделся. Хорошо, что посоветовали Семеночу закрыться пораньше, поэтому и обошлось без жертв. Слава, ждавший в тренерской, рассказал, что прибывшие парни из ГБР, как только наваляли поджигателем, сами все и затушили до того, как вспыхнули маты и мебель. Благо, на огнетушителей мы не скупились, они были под рукой. Внутри зала пахло горелым, но из последствий неудавшегося пожара осталось только большое черное пятно на полу и сгоревшие скамейки. В остальном все нормально, нужен только небольшой косметический ремонт. «Восстановим все», — я осмотрел зал еще раз внимательнее. «Что там было, Слава?» «Короче, две тачки приехали», — ответил он, скрестив руки на груди. «Крузак и девятка. В крузаке Большой с пивзавода, Кому-то названивал. Семёныч уже ушёл, но наши были на шухере, ты же говорил. Спалили этих тварей, вызвали ГБР. Пока Большой кому-то названивал, наши приехали. Эти давай сразу кидаться бутылками, а мы стреляйте с дробашей по тачкам». Большое свалил, а этих взяли менты». Слава посмотрел на Женю и усмехнулся. «Вот тебе завтра отписываться придется, коваль. <св> Но гильзы собрали все, не ссы». «Где они?» — спросил я. «Поджигатели, в смысле». Большое свалил, остальные в ментовке. Тебя ждем, что скажешь насчет них, писать заявы или не писать». Но Лёня говорит, их будут долго держать. Всё-таки поджёг, попались на горячем, ещё и пушки есть. А, да, студент ещё приезжал. Что говорит? Говорит по секрету, что большой команды ждал от кого-то, Слава сказал это тише. Поэтому протупило не сразу же начал. А напив завод сегодня, пацаны говорят, какие-то чехи наезжали. Иса? «Без понятия. Сам спроси. Студент говорит, они тебя ждут в любое время. Даже Крюков с ними. Думаю, тем, что дальше делать». «Разберёмся. Поехали с нами, Слава. Посидишь, послушаешь. Пушку возьми на всякий случай». «Погнали». Он кивнул, а когда уже сел в машину, спросил. «А что за кошка?» «Славян, там такое было сегодня», — произнёс Женя. «Как в кино, отвечаю!» «По дороге расскажем», — сказал я. У меня уже был песок в глазах от усталости после долгой дороги, так что за руль я посадил более свежего славу, а сам я уселся позади, раздумывая над тем, что узнал. «Большой ждал команды от черепа?» Если раньше Пахан Мисухи был осторожен, не лез против нас напрямую и не рисковал, да и более того, выдавал планы противника, чтобы спасти свою шкуру, то в этот раз он зашел далеко. Не вышло с наездом на зал, решил действовать грубо, надеясь, что или наши откроют огонь, или пив заводские, в итоге начав войну. Наши стрелять все-таки начали, как сказал Слава, но тут уже сам пивзавод понимал, к чему все идет, поэтому и этот план не удался. Но зря Череп связался с Исой, потому что Иса без прикрытия Шелехова, вряд ли здесь задержится надолго, и тогда Череп останется один. Можно сказать, нам повезло, что не довелось стать врагами Гоши. Тот был очень хитрый и жестокий человек. Но Череп, хоть и пользовался репутацией простачка, давно из нее вырос, интриги он тоже научился вести. Да и он же один из тех немногих, кто ведет свою криминальную карьеру с самого начала 90-х, и, раз жив до сих пор, это говорит о многом. И что еще важно понимать, если он решит стрелять, то будет стрелять, а не раздумывать, как перед моей смертью отобрать у меня фирму и акции, чтобы не потерять ни копейки. Поэтому надо скорее брать его за глотку, как я уже и говорил зову, чтобы череп выдал все. И нельзя забывать, что недругов у него скопилось много, от блатных до пивзавода и мешаний. «Самое время всем этим воспользоваться». «Латыпов, короче, говорит, увезите меня к знакомому». Женя размахивал руками и немного путанно рассказывая о том, что случилось в Чите. «Мы его высадили, потом за Ремезовым поехали, а ему звонят, что Латыпов пришел нас всех сдавать в обмен на лечение в Швейцарии». «А при чем здесь Швейцария?» — удивился Слава. «Но я же тебе говорю, что у него рак, надо лечиться». Я думал, что все, сдал он нас и с нам. А Латыпов пришел к Шелихову и Нижегородцеву и обоих пристрелил, как собак, прямо в ресторане. А кошка откуда? Так его же! Я же тебе говорил, он кошку нам оставил. Да не говорил ты. Такое сегодня было, славян. Женя выдохнул и начал рассказывать с таким жаром, будто сам там был. Как в крестном отце сцена была! Зашел и бах-бах, и хана этим двум пидасам! Крюкову надо рассказать, ему-то это точно понравится. Эти два звонили же нам перед этим, угрожали. Как угрожали? Шелихов вставил мне ультиматум, сказал я. Хотел, чтобы я взял на ферму Нижегородцева, а тот бы потом занял весь комбинат. «И вот что я думаю, парни. Пока их жадность нас спасала, ну а следующие решат действовать жестче и сразу, без лишней подготовки». «Ответим», — Женя пожал плечами. «Время такое. Любой авторитет может получить. Шелихов это сегодня доказал». Приехали. В свете фар показались металлические ворота пивзавода, которые сразу для нас и открыли. Охранник показал рукой в сторону цехов — И там, на месте, другой провел нас к нужному месту. Именно туда, куда в прошлом году приводили нас Женей на опознание маньяка. Но в этом помещении я еще не был. Если бы не длинный стол из темного дерева, то этот зал походил бы на морг. Стены и пол были покрыты плиткой холодного синего цвета. Под потолком светили ртутные лампы. Одна мигала. Не хватало только каталог с трупами, накрытыми простыней. Внутри было очень холодно, так что никто не раздевался. Во главе стола сидел Игорь Крюков, по правую руку от него — студент, по левую — Яха Шаман. Чуть в стороне курил старый, у выхода стояло двое — Филипп и Вова Рязань, но этих двух новых бригадиров я знал плохо. «Большого с ними не было, и я думал, что вряд ли его когда-то еще увижу». «Доброй ночи, Максим». Крюков встал и подошел ко мне первым, протягивая руку. «Хотя ночь сегодня давно таких не было». «Вообще какой-то абзац», — добавил студент. «Мы втроем с Женей и Славой сели за стол с другой стороны. Парни сразу закурили, внимательно глядя на братву». Те в ответ смотрели на нас. Крюков сделал знак, и вышли все, кроме него и студента. Стало тихо. «Пояснить хотел за тот зал», — начал Крюков. «И буду говорить напрямую, не скрывая». Крюков в последнее время мало мелькал в городе, только как депутат, а все свои криминальные дела он переложил на студента. Но раз сейчас он выпал с из норы сам, чтобы лично поговорить со мной, то дело серьезное. И он очень уж заметно играл крестного отца. Даже сам налил мне коньяка и сел поближе, чтобы доверительно поговорить, как делал Дон Карлеона в фильме во время встречи с кем-то важным. «Большой переметнулся к мисухе, как фрол в свое время», — продолжил Игорь. Стал слушать черепа, а тот приказал ему спровоцировать конфликт между нами. Сначала он пытался это сделать с помощью наезда. Не вышло. Вы с вами все разрулили. Тогда они решили действовать жестче, поджечь зал. Вспомнили, как дом тогда подожгли. Он кивнул на Женю. «В этот раз почти получилось», — сказал я. «Почти». «Но твои люди за всем следили, мои тоже не расслаблялись. Обошлось. Те два бойца в ментовке, но с ними мы еще решим. А сам Череп связался с неким Исой Радуевым и Нижегородцевым, бывшим чекистом, который работал с комбинатом, ты его знаешь. Я в курсе. Нижегородцева вечером застрелили». «Это я слышал». Крюков хмыкнул и оживился. «Звонили мне пацаны с Читы. Прям как Майкл в крестном отце, в ресторане положил сразу двоих». Женя при этом подмигнул Славе, мол, говорил же. «Ну да, чтобы Крюков да не увидел сходство со своим любимым фильмом». «И вот, Исэ слился». Крюков налил ещё коньяка. «Уехал, в городе его не видели. Череп остался один», — многозначительно произнес он. «Само собой, ремонт в зале тебе оплатят из доли большого. Сам он больше не доставит неприятностей. Но вот Гриша Череп никуда не делся. И в этот раз он понимает, что зашел далеко, так что будет хитрить до последнего». Все замолчали. Я внимательно оглядел Пьев заводского пахана, понимая, для чего он меня позвал и для чего было все это вступление. «Да ты никак хочешь, чтобы это я с ним разобрался?» — напрямую спросил я. «Вместо тебя?» «Если бы все было так просто...» — Крюков полез за сигаретами. «Ты когда в последний раз его видел? На Новый год?» Гриша за последние пару месяцев сильно изменился, и не в лучшую сторону. «Он теперь в натуре как череп», — добавил студент, даже не улыбнувшись. Центральный рынок. Кафе «Альгамбра». В главном зале закрытого на ночь кафе сидело всего два человека за бутылкой вина. Музыка не играла, официантов не было, но это никому не мешало. «Так какой у тебя интерес в этом?» — спросил Мишаня, подливая еще вина. «Говорю же», — устало сказал Виктор Крюков, потирая глаза. «Эдику обещал приглядеть. Он много чего для меня сделал. Да и если череп поднимется за счет рынка, он и Игоря задавит, и всех остальных. Я, Григория, лучше вас всех знаю, поэтому и играю на обе стороны, всем помогаю». «А ведешь себя, как какой-то обычный мужик?» — Мишаня хмыкнул. «На заводе работаешь, держишься от всего подальше». «Ну что ты себе на уме? Много мутишь!» «Я хочу жить в спокойное время, в спокойном месте, но это сложно». Мишеня отставила в сторону бутылку из-за крамов Эдика. На столе перед ним лежала пухлая записная книжка с множеством вложенных между страниц отдельных листов и фото. «Разрешение у Эдика не спросить, но я взял эту его записнушку в сейф и полистал». «Думал, прояснится, что по этому поводу», — сказал Мишаня. «И вот, нашёл, что он меня Лёшей-то постоянно называл. Старый же, памяти нет». Среди страниц был полароидный снимок, на котором изображён высокий парень в военной форме. Молодой, но взгляд очень узнаваемый. Даже не очень качественный снимок это передал. Парень смотрел так же проницательно, как и сам Эдзик. Внизу было написано красным фломастером. «Волгин Алексей. Сэ Гудермес. 1996». «Позвоню ему потом». Мишаня протянул снимок Виктору. «Там письмо еще от него было. Этот Леша отца-то не очень уважает, но на письма отвечает, хоть и неохотно. Фотку вот даже присылал». «Кому скажи, что у законника сын, военный и участник боевых действий, не поверят?» Виктор рассмотрел снимок. Но фамилию-то взял отцовскую. «Увези Эдику фотку», — сказал Мишаня. «Пусть старик вспомнит». «Вот чего он тебя и прикрывает», — Виктор убрала все в карман. «Сына ты ему напоминаешь». «И какая в этом связь?» — Мишаня пожал плечами. «У него этих детей, походу, целая пачка, по всей стране, еще за чужими смотреть. Вот скажи мне лучше, кому это мы позвонили с тобой? После этого аж чехи свалили отсюда, а это мало кто может им так приказать». «Постараюсь узнать», — Виктор поднялся. «Но главное, я знал, что Череп тебя хотел рассорить с моим братом, не вышло». И «Эти чеченцы теперь никому не угрожают, и с монтёром череп не договорился». «Не с кем. Гудрон мог договориться, но его кто-то убил». «А ты что думаешь, эти чехи тупо хотели рынок для черепа отобрать? Смысл-то в чём?» «Не всё так просто, Миша. Скорее, он должен был как-то помочь им, а они взамен помогали ему с боевыми операциями. Но не срослось». «Не все мы знаем, но выясним со временем. Так что держи точки, пока Эдик не вернется. И дальше он уже придумает что-нибудь сам». «Договорились», — Мишаня хмыкнул и пожал Виктору руку. «Мне еще с монтером надо все перетереть, а то он возникал недавно, что я без его согласия с пивзаводом договорился». «Только не расслабляйся», — предупредил Виктор. «Он хитрый и опасный». «Старый урка, трусливый. Я таких насквозь вижу», — хвастливым тоном сказал Миша. «Покеда, Витя. Благодарен за помощь. А то бы эти чехи пивзавод бы размотали, а потом бы и меня грохнули». Миша не проводил Виктора до его машины, потом обошел территорию рынка, проверяя охрану, и собрался ехать домой, как заметил свет, в кафе, в кабинете, где обычно сидел Эдик. Значит, монтер уже здесь. Надо ему передать об этике и его указания. Заодно обсудить, что делать дальше. Монтер сидел за столом в кресле этика. Общий свет был выключен. Горела только лампа на столе. Монтер пил чай, как всегда очень крепкий. Короче, монтер, сказал Мишаня. У нас тут с этиком контакт. Подмагнул он нам по одной теме. Вот как пробурчал монтёр. «Ага, всего один звонок и...» Мишаня сдержал удивление и продолжил спокойным голосом. «Ничего там, старик, бодренький, привет и шлёт». В кабинете был кто-то ещё, но Мишаня старался не выдать, что заметил этого. Он откинулся на стуле, делая вид, что хочет покурить, а сам убрал правую руку под куртку, нащупывая пистолет. Кто-то ждал в темноте. Хитрый монтёр заманил его в ловушку. «Ну и хорошо», — монтёр делал вид, что никакой засады нет. «Он там сидит, а мы здесь делаем всё, как он говорит. Ничего не меняется». «Именно», — Мишаня закурил. «Вот только некоторые...» «На, сука!» Он вскинул руку с ТТ и прицелился в силуэт в темноте, который шагнул ближе к нему. Но выстрелить не успел. Монтер бросился к нему через стол и двумя своими жилистыми ручищами схватил Мишаню. Кто-то еще бросился ему на помощь из темноты. Это не блатные из команды Монтера, а крепкие парни в кожанках с мясокомбината. Всего несколько секунд, и Мишаню уже даже не мог пошевелиться — Ствол лежал на полу, лицо придавили к столу, а к горлу прижималось холодное лезвие ножа. «Здесь его мочит? спросил кто-то у него над ухом. «Нет», — сказал знакомый голос. «Поговорить с ним хочу сам». В свет лампы вышел высокий и очень худой человек. Миша не уставился на него и начал вырываться, чуть ли не рыча от злобы. «Сука ты, череп!» «Убью!» Череп хмыкнул. Выходавший, с щетиной на щеках, с редкими волосами на голове, которые он больше не сбривал, и с большими тенями под глазами, будто он вообще не спал, Гриша мало походил на себя прежнего. Будто огромный скелет, туго обтянутый кожей, нависал над Мишей. «Много кто этого хочет», — Череп хмыкнул. «Но никто не может». Старый цех его, — приказал он. Поговорим с ним по душам.